После смерти царя Алексея и отставки Матвеева спектакли прекратились. евреинов История русского театра. Страница 84-97. В 1667 году Алексей назначил Семена Полоцкого наставником своего старшего сына, царевича Алексея. А когда тот умер, наставником Федора, следующего царевича по старшинству. Полоцкий также руководил образованием царевны Софьи. Федор овладел польским языком, увлекался польскими книгами, любил польское платье и музыку. При царском дворе и среди бояр распространилось полонофильство. Василий Голицын и другие бояре знали польский язык и имели в своих библиотеках польские книги. Дом Галицина был выстроен и обставлен в западном стиле. С польским культурным влиянием соперничала немецкая культура, шедшая из стран Центральной и Северной Европы, германских государств, Голландии, Дании и Швеции, либо непосредственно, либо через немецкую слободу. Ее воздействие чувствовалось и в театре, и в изобразительном искусстве, и в музыке, и в технике. Последний аспект оказался наиболее важным для ближайшего будущего. Накопление технического знания, которому способствовали поселившиеся в Москве немецкие мастера и промышленники, продолжалось в течение всего 17 века. К 1682 году Русская элита развивала различные виды ремесла, отличающиеся высоким качеством. Чтобы развитие освободить потенциальные творческие способности, было необходимо дать московитам возможность овладевать основами науки и технологии или открывая соответствующие школы на Руси или отправляя русских за границу учиться в западных школах. Это понимал царь Борис Годунов в начале XVII века, однако преждевременная смерть нарушила его планы. Только во второй половине XVII века при помощи киевских ученых в Москве появились школы, где обучали гуманитарным наукам. Однако так и не было открыто школ с преподаванием естественных и технических наук. Русь нуждалась в технической модернизации. Этот процесс мог пойти быстрее или медленнее, принять более широкий или более узкий масштаб. Решающий толчок дал Петр Великий. Главка 5 В разногласиях и внутренних противоречиях того периода русской истории творческие силы национальной экономики настойчиво трудились, приводя к неуклонному накоплению технического и с меньшей скоростью гуманитарного здания. Смотрите очерки, том 4, страница 568, 576. Продуктивность русского сельского хозяйства в 17 веке, за исключением Западной Сибири, была низкой. Высчитано, что... На каждую четверть посеянной ржи получали только 2-5 четвертей зерна. В Западной Сибири пропорция была выше – 8-10 четвертей. Очерки том 4, страницы 42-43. и В 1669 году одна четверть ржаной муки весила 5,25 пуда – 1 пуд – равнялся 36 английским фунтом С другой стороны, наблюдался постоянный рост волового продукта, так как площади пахотных земель увеличивались вместе с распространением сельского хозяйства на плодородные земли юга и запада. Благоприятным фактором являлось изменение системы налогообложения, который основной единицей стал двор. Это служило земледельцу стимулом, поскольку обработка дополнительных земель больше не предполагала увеличение налога. Кроме сельского хозяйства,